па, 22. Я изучаю навык вспылаха меча. Не стал утаивать ничего Сонг. Что? Навык высокого ранга? Ты же понимаешь, что без базовых навыков обычному практику очень трудно даются техники продвинутого порядка. Только не говори мне, что тебе этого никто не объяснял. Сонг задача на опустил голову, задумавшись. Так вот, почему изучение вспылаха мяча давалось ему с таким трудом. Как жаль, что когда он бродил по великой библиотеке, никто не наставлял его. Но теперь уже ничего не поделаешь. Он смог понять базовый уровень навыка, что дало ему хорошее преимущество. Что ж, дело твоё, что развивать, покачала головой девушка, не одобряя его выбор. Тем временем к ним подошёл суровый седой мужчина и произнёс: "Госпожа, пора начинать наши занятия. Вы же не собираетесь отлынивать сегодня?" "Да-да, спасибо, мастер. Давайте начнём." Собиратель последней относилась к Сонгу, отчего он вопросительно посмотрел на девушку: "Тебе будет полезно на это посмотреть." Седой мужчина нахмурился, но против ничего не сказал. Девушка вскочила на ноги и, подойдя к одной из палаток, вытащила изящный длинный меч с золотой отделкой. Не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, что в руке у неё как минимум артефактное оружие. Сонг удивлённо наклонил голову и, бросив попытки понять скрытый смысл слов Роу, стал внимательно следить за её движениями. Что же касается Винда, Тотто также, тот, как и Сонг, глядя на своего напарника, с большим любопытством наблюдал за начинающимся спаррингом. Выйдя на середину поляны, два воина встали друг напротив друга. "Госпожа Роу, атакуйте в полную силу", произнёс мужчина. В руках у него не было оружия, он лишь только надел тонкие кожаные перчатки. Темноволосая Роу стояла на фоне костра. Свет от огня придавал её волосам подобие нимба. С обнажённым клинком в руке, она походила на воина этапа слияния, каким их изображают художники на свитках, гравюрах и в статуях. Мужчина не стал церемониться. Он шагнул вперёд с неуловимой для глаза сонга скоростью, оставляя за собой сотни остаточных образов и, поравнявшись с девушкой, обрушил на неё град ударов. К удивлению Сонга, Роу не стала отступать или уклоняться. Она сама буквально взорвалась вихрем атака, от чего вокруг неё появилась нечто напоминающее серебристую сферу, что защищала её от любого урона. Хрясь, один из последних ударов мужчины оказался настолько сильным, что земля под ногами Роу в ту же секунду пошла трещинами. наглядно демонстрируя силу его удара, вот только казалось, девушка этого даже не заметила. Она плавным движением отбросила атакующего мужчину назад и силой нанесла в его сторону пять раз машестых ударов. Эти удары несли в себе странные концепции и законы, совершенно непонятные Сонгу. и искажая пространство вокруг себя, они понеслись до замершего в боевой стойке мужчины. Похоже, девушка практиковала какие-то необычные техники развития, что позволяло ей использовать подобные силы. Мужчина же лишь небрежно взмахнул рукой, отбрасывая их и бросаясь в контратаку. Ужасительно, какие силы прошептал Винт, а Шарашина наблюдая, как стремительно сходятся в атаке два выдающихся практика боевых искусств. Между тем, бой, а точнее странная боевая тренировка продолжалась. Роул наносил размашистые удары, отправляя в сторону учителя десятки духовных атак, впрочем, без особого эффекта. Мужчина легко отбивал их, подгадывая очередной момент для эффективной контратаки. Вы сегодня всё ещё не сосредоточены, госпожа Роу. Будьте серьёзнее, или мне придётся обо всём доложить вашему отцу. Хорошо, рассмеялась девушка и взглянула в глаза смотрящему за поединком Сонго. Ты должен помнить, что имея понимание навыка на любом уровне, «Ты можешь самостоятельно улучшать его, подстраивая под свой стиль ведения боя. А теперь приготовься, я покажу тебе одно из движений, видоизмененное мной под себя». Прозвучила мысль и речь в голове молодого человека, отчего тут с удивлением посмотрел на девушку. Чем он так заслужил ее внимание, что такая, как она решила помочь ему?» Отправив мысли речь, Роу наискось взмахнула мечом перед собой, и через секунду на месте взмаха появилась трещина, как если бы воздух вдруг превратился в чистейший лёд, и на нём начали появляться трещины. Одна за другой эти трещины множились, покрывая всё пространство поляны, избегая только лишь места, где сейчас расположились воины. Сонг неверящим взглядом смотрел, как всё пространство перед мужчиной пересекает тысячи разломов, ширясь и множась. От трещин несло такой лютой стужей, что начинало ломить и выворачивать кости просто находясь возле них. В этом невероятном ударе, породившим такие изменения, переплетались несколько концепций и законов, которые были совершенно непонятны Сонгу. Пока он пытался осознать, что именно происходит, девушка резко опустила вытянутую руку, и все разломы вокруг, как петарды на нити, с хлопком разлетелись на тысячи острейших кусков льда, точно шаrapнель наполнив окружающий воздух. Ледяной ад, еле слышно произнесла она. И если бы не полупрозрачный щит, появившийся прямо перед Цунгом, Его бы как и Винд, сидящий рядом, рассекло ледяными осколками. Мощь этого навыка вводила в ступор. Такой способностью можно запросто остановить даже небольшую армию. Женщина, стоящая среди наблюдающих воинов, опустила руку, и щит вокруг Сонга и Винда сразу пропал. Точно такой же защищал лагерь и всех прочих, кто наблюдал за боем. Что же до седого воина, то он стоял посреди этого ледяного ада, как ни в чем не бывало. Время от времени он словно от одной из назойливых мух отмахивался от очередной острой ледышки, несущейся к нему. На лице воина появилась улыбка, а сам он казался крайне довольным. «Хорошо, девочка, отлично. На этот раз твой навык сработал куда лучше». Ты даже смогла создать его на такой большой площади. Как насчёт повторить на следующей тренировке, а? Этот навык называется Морозный удар. Он бронзового ранга и позволяет делать очень сильный единичный удар концепции льда. Однако я смогла его улучшить, подстроив под свой стиль ведения боя и понятые мной концепции. То же самое касается и твоего вспылаха меча. «Несмотря на то, что он имеет золотой ранг, ты все еще сможешь подстроить его под себя. Однако тут очень многое будет зависеть от твоего таланта и упорства. Но если тебе удастся сделать это, ты сможешь побеждать противников на целую границу выше себя. Подумай об этом». Тем временем очередная поясняющая мысль и речь промелькнула в голове Сонга, отчего тот надолго задумался, переваривая все ему сказанное. «Нет, старик, такое в ближайший месяц я вряд ли повторю». Говоря это, Роу направилась обратно к палатке, убирая меч в лежащие там кожаные ножны. «Спасибо за ваше наставление», – вскочив, поклонился сон к девушке, только присевшей у костра. «Госпожа, скажите, почему вы так добры ко мне?» Седой мужчина удивлённо вскинул бровь после реплики молодого человека, вопросительно смотря на Роу, но так и не получил ответа, лишь пожал плечами. В принципе, ему было всё равно. "Я не хочу тебе отвечать. Скажу лишь только, что кровь династии Синг к тому виной и закончим на этом. Хорошо? Что ещё мог сделать Сонг, как не согласиться?" Лёд, раскиданный по всей поляне, опустил окружающую температуру до отметки, когда начал чувствоваться небольшой холод. Поэтому парень протянул вмиг озябшие руки к костру. Этот навык его же не так просто освоить. Сколько у вас ушло на это времени? спросил любопытный Винт. Он слышал, что говорила девушка о Самго, но заинтересовался самим навыком. Я потратила на это около 5 лет, слегка пожимая плечами, ответила она. Но, как видите, это полностью того стоило. Ледяной ад навык выросший из бронзового ранга в алмазный. За свою жизнь воин может улучшить десятки и даже сотни навыков, еле ни одного, довольствуясь тем наследием, что он получил из свитков. Каждый идёт своим путём. Вам стоит уже сейчас начинать задумываться, каким путём пойдёте вы. Эти слова произнёс Сидой Вуин, да это вам молча слушавший Роу. Мы сделаем небольшой крюк и доставим вас в город Тёмной Звезды, заодно пополним там кое-какие запасы. Через полчаса наша астральная лодка восстановится, и мы сможем продолжить путь. Астральная лодка? Что это такое? удивлённо спросил Винд. Она перед вами, кивнула в сторону крытой лодки Роу. Это средство передвижения, используемое по всему континенту. Вы никогда не слышали об этом? В нашем городе таких нет, удивлённо ответил Винд. Я не думаю, что это так. Скорее всего, ваши ведущие кланы используют их для каких-то важных целей, просто нечасто. Астральная лодка дорогой способ передвижения, но не настолько, чтобы у вас в городе об этом никто не знал. Сон и винт о задаче накинули. А пока нам надо собрать наше снаряжение. Услышав своего лидера, воины начали собирать расставленные палатки и вещи в лагере, укладывая внутри лодки. Внутри самой астральной лодки оказалось небольшое пустое помещение. И несколько деревянных лавок у стен. Первоначальная мысль, что в лодке скрывалась неизвестная персона, кого охранял небольшой отряд воинов, оказалась неверной. Осмотрев лодку, Сунг заметил эмблему синего летящего альбатроса на задней части, что означала эта эмблема, и ему, как и Винду, было неизвестно, возможно, принадлежность к клану или секте. Спустя полчаса со стороны Астральной лодки раздался мелодичный звук, сказавший всем, что её духовная энергия восстановилась, и она готова к полёту. Как понял Сонг со слов ставшей вновь слова охотливой Ру, лодка представляла собой летающее средство передвижения наподобие повозки. Для полёта использовалась энергия больших камней развития. При мысли о том, сколько стоит один такой камень и как он используется для обычного опуска и быстрого передвижения, у Сунга заныло в груди. К сожалению, такая астральная лодка имела один изъян. Духовный двигатель, установленный в ней, должен был раз в 4 дня отдыхать от работы и заряжаться, иначе была высокая вероятность поломки. Именно поэтому отряд воинов сейчас находился на земле, а не летел дальше по своим делам. На парникам повезло наткнуться на отряд как раз тогда, когда их лодка после 4 дней полёта отдыхала в великом лесу. Тем временем воины скинули все вещи внутрь крытого помещения на корме и начали устраиваться на лавках. На носу лодки остался только седой воин Ру и два друга. Сонгу и Винду было очень интересно посмотреть, как лодка управлялась и как происходил сам процесс полёта. Вытянув руку, седой воин активировал какие-то печати, от чего прямо перед ним появилась проекция чего-то напоминающего круг с письменами. Сразу после этого над ним образовался второй круг, который, соединившись с первым, создал странный знак со светящимися символами. Воин П очередно тронул несколько символов, а затем положил ладонь прямо на середину знака, от чего проекция, искривившись, обхватила его руку, да так и осталась на ней. Через секунду астральная лодка дёрнулась и начала стремительно набирать высоту, поднимаясь над стометровыми исполинами деревьями. Сон и винт быстро подбежали к борт лодки. Смотря по сторонам, когда они поднялись над огромными деревьями перед друзьями, предстал поразительный вид великого леса. Сверху лес походил на одно огромное зелёное море. Куда ни посмотри, везде деревья до самого горизонта, лишь далеко на севере можно было увидеть пики старых гор.